И они были у него похищены. Все провожали графа до подъезда. Госпожа Люссьен, казалось, не сумела за это время выразить ему всю свою признательность и сжала его руки, умоляя возвратиться. Он обещал, бросив быстрый взгляд, заставивший меня опустить глаза, как от молнии. Мне показалось, не знаю от чего, что этот взгляд был адресован мне. Когда я подняла голову, граф был уже на лошади. Поклонился в последний раз госпоже Люсиен, сделал нам общее приветствие, полю дружеский знак рукой и, пришпорив свою лошадь, поскакал и скрылся в повороте дороги. Каждый остался на том же месте, смотря в молчании в ту сторону, где исчез граф. В этом человеке было что-то необыкновенное, прикупывавшее невольное внимание. В нем находили одно из тех могучих созданий, которое природа как бы по капризу, Любит иногда заключать в тела, по-видимому, слишком слабое, чтобы их содержать. Сколько противоположностей было в этом человеке! Для тех, кто не знал его, он имел слабый, бессильный вид страдающего телесным недугом. Для друзей же и товарищей это был железный человек, не знающий усталости, превозмогающий всякое волнение, укрощающий всякие страсти. Боль видел, как он проводил целые ночи за картами или в буйных оргиях, и на другой день, когда товарищи его спали, отправлялся, не отдохнув ни часу, на охоту или на прогулку с другими, которых утомлял так же, как и первых, не проявляя сам никаких признаков усталости, кроме сильной бледности и сухого кашля, обыкновенного для него, но в этом случае повторявшегося чаще. Не знаю от чего Я слушала эти подробности с чрезвычайным интересом. Без сомнения, сцена, происходившая при мне, хладнокровие графа, показанное им на охоте, недавнее волнение, испытанное мной, были причиной того внимания, с которым я слушала все, что рассказывали о нем. Впрочем, самый искусный расчет не помог бы изобрести ничего лучше этого внезапного отъезда, который превратил некоторым образом замок в пустыню. Так велико было впечатление, произведенное уехавшим на обитателей замка. Доложили, что обед готов. Разговор, прерванный на некоторое время, возобновился за десертом, как и утром предметом его был граф. Тогда, потому ли, что это постоянное внимание одному показалось оскорбительным для других, или в самом деле многие качества, которые приписывали ему, были оспоримы, поднялся легкий спор о странном его существовании, о его богатстве, источника которого не знали, о его храбрости, которую кто-то из собеседников больше приписывал искусству обходиться со шпагой и пистолетом. Тогда Поль очень натурально принял на себя роль защитника того, кто спас ему жизнь. Образ жизни графа был почти таким же, как у всех молодых людей. Богатство его происходило от наследства, полученного им после дяди по матери, жившего 15 лет в Индии. Что же касается его храбрости, то этот предмет был менее всего оспорим, потому что он доказал ее не только на многих дуэлях, из которых выходил почти всегда невредимым, но также и в других случаях. Поль рассказал тогда о многих из них но один особенно глубоко врезался в мою память. Граф Безымаль, приехав в Гоа, нашел дядю своего мертвым. Завещание было сделано в его пользу, так что никакого опровержения не было, хотя двое молодых англичан, родственников покойного, мать графа была англичанка, были в такой же степени наследниками, как и он. Несмотря на это, граф увидел себя единственным обладателем всего имения — оставшегося после дяди. Впрочем, оба англичанина были богаты и находились на службе, занимая места в части британской армии, составлявшей гарнизон Бомбея. Итак, они приняли своего двоюродного брата, если не с радушием, то, по крайней мере, с учтивостью, и перед его отъездом во Францию дали ему со своими товарищами, офицерами того полка, в котором служили, прощальный обед». В это время граф был моложе четырьмя годами и с виду казался не старше 18 лет, хотя в действительности ему было 25. Тонкая талия, бледный лоб.